Глава шестая. Селеста. Нас привозят в замок, мрачный, как и его хозяин. Отвратительное место, в котором чувствуется сырость и холод каменных стен. Два здоровяка волокут меня по широкому коридору, другой открывает тяжелую деревянную дверь, и дальше мы спускаемся по ступенькам. Полагаю, это темница. Здесь воняет смертью и страхом, мочой, сыростью и кровью. Кажется, даже стены стонут от ужаса всего того, что происходило в этом месте. Меня подташнивает от паники и запахов. Стражники, которые тянут меня дальше, не церемонятся, толкают и дергают так, что, кажется, сейчас вырвут руки. А потом мы останавливаемся, как вкопанные, потому что перед нами возникает брекон. На самом деле я ожидала, что он окажется уродом, или даже надеялась на это. Но моя мама говорила, что все, как один сыновья правителя Зудина, красавцы. Мало того, что верховный правитель дальних земель покрайда сам славится красотой, еще и выбирает свою постель самых лучших женщин. У Бригона длинные волосы и щетина на щеках, острые скулы, слегка пухлые губы, но нижняя чуть больше верхней, прямой крупный нос, корей, глаза и густые брови. Но не все это ужасает меня, а взгляд. В нем холод и жестокость, пробирающие до костей. Глядя на меня, бригон кривится, словно от отвращения, а затем срывает с моей головы капюшоны и шапку. Хватает косу, его верхняя губа дергается в оскале. Он достает кинжал и приближает его к моему лицу. Я отшатываюсь, но стражники не дают мне отстраниться ни на сантиметр. Вытащив вперед прядь моих волос, которые уже наполовину отливают серебром. Он отрезает кусок и рассматривает, подняв выше, чтобы свет от факелов бросал блики на пряди. «Заприте, сучку, в дальней камере», — рявкает он. «Сначала я разберусь с ведьмой воительницей». «Давай», — орёт на меня один из стражников, толкая в спину. «Переставляй ноги. У нас еще другая работа есть». Они волокут меня в самый конец вонючего коридора, где открывают решетку и заталкивают меня в камеру, закрывая в ней, Замки лязгают, и я вздрагиваю от каждого звука. Сердце вырывается из груди, подскакивая к горлу. Проглатываю его, пытаясь вернуть на место, но оно мечется в грудной клетке, как трепещущая крыльями птица. Пытаюсь рассмотреть место своего заточения, но здесь настолько темно, что я даже не вижу ближайшей стены. «Выпустите меня!» Кричу, дёргая решетку, а потом начинаю долбить в нее ногами. «Выпустите! Карден вас убьет! Он разорвет вас всех на лохмоте и скормит собакам Даира. Выпустите сволочи! Вы не имеете права! Ответом мне служат тишина и негромкие стоны в камере неподалеку. А потом я слышу под ногами писк, и с криком подпрыгиваю, вцепляясь руками в решетку и запрыгиваю на нее, повисая в воздухе. Взгляд полный ужаса сканирует пол, но я не вижу крыс. Зато по звукам слышу, что они есть, и их много. Мое тело покрывается холодным липким потом, а кровь долбит в виски. Ужас, сковывающий мои внутренности, сжимает их все сильнее, из-за чего мне становится тяжело дышать. «Выпустите!» — схлипываю я. Пытаюсь настроиться, чтобы мысленно обратиться к Кардену. Но я в таком раздрае, что и на мгновение не могу отключить окружающие звуки. Они врываются в мои уши, смешиваясь с шумом крови, раз за разом вызывая животный ужас. Я не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я слышу шаги. Пытаюсь рассмотреть, кто идет, но мне не видно. Наконец, напротив моей камеры останавливаются несколько стражников. Один из них держит ведьму, а на руках двух других висит Валара. «Что с ней?» — выкрикиваю я, глядя на воительницу. «Что вы с ней делали?» «Заткнись!» — рявкает стражник, заставляя меня вздрогнуть, а потом бьет кулаком пришетки так, что та содрогается. Сколько же в нем силы? Когда я лупила по решетке ногой, то даже не покачнулась. Слезай. Там крысы? Да, тянет он улыбку. Жирные, откормленные трупами твари, размером скота. Они мерзко смеются, а я покрываюсь новой порцией колючих мурашек. Они покалывают мою кожу, заставляя волосы на голове шевелиться. Слезай. Рявкает он еще раз, и мне приходится опустить ноги на пол и сделать шаг в сторону, чтобы стражники открыли решетку и затолкали в камеру воительницу с ведьмой. Валара падает на пол, словно мешок картошки, а стражники закрывают решетку и уходят. Я бросаюсь к воительнице. Валара, зову шепотом и тяну ее за руку. Валара, вставай! Внезапно она садится и сплевывает в сторону. «Я вырву под донком руки и засуну конечности в их задницы!» — шипит она. «Дайте только выбраться отсюда!» «Боги, ты жива!» — выдыхаю облегченно, бросаясь ей на шею. Валара похлопывает меня по плечу, а потом отлепляет от себя. «Прибереги нежности для господина. Ведьма, как будем выбираться? Утром они придут за Тиальдой. Если она попадет в руки Бригона, умрет. Я смогу спасти ее, но только ее. Ты должна будешь выбраться сама. За меня не волнуйся. Выведи Селесту. Добавляет она шепотом, когда мы слышим приближающиеся шаги. Жди от меня вестей. Шепчет ведьма. Идиоты. рявкает кто-то. Как можно было запереть их вместе? Перед решеткой появляется какой-то мужик с седой бородкой, который кивает стоящим рядом стражником, и те отпирают решетку. Валара снова лежит на полу, притворяясь полумертвой. «Валару пристегните в камере пыток!» Рявка и тон двое стражников тут же подхватывают ее под руки, выволакивая из камеры. Я бросаюсь за ними, вцепляясь в спину одного из стражников. «Прекратите!» — кричу, срывая голос. «Вы не видите, ей больно! Звери! Уроды!» «Ведьму в башню!» Спокойно распоряжается мужик, оттаскивая меня от стражника. Я брыкаюсь и кричу, пытаясь наброситься на него и выцарапать ему глаза, Но он держит меня за шкирку, как шкодливого котенка, пока Дисагру выводит из камеры. А эту бешеную оставьте тут. Может, к утру ее крысы съедят, и господину не придется тратить на нее время. Когда все стихает, я снова кричу и бьюсь в истерике, повиснув на решетке подальше от мерзко пищащих крыс. Не знаю, сколько проходит времени, но вдруг я слышу новые шаги. Я обессилена криками и истерикой. Горло ссаднет. Руки онемели, как и ноги. Но я умру, только бы не слезать с решетки. К моей камере подходит какой-то молодой, одетый в лохмотье парень и протягивает вперед под нос, на котором стоит миска с похлебкой и лежит кусок хлеба. Ужин. Отравить меня решили? Прищурившись, цежу хрипло, а потом хватаю его за грудки. «Спаси меня. Помоги. Мой жених озолотит тебя». Ты будешь купаться в богатстве, только помоги выбраться и доехать Драндемая, до и я сделаю так, что ты разбогатеешь. Ужин, повторяет он упрямо, а потом поднимает вторую руку, в которой держит небольшой пузырек зеленой жидкостью. Яд, тихо спрашиваю я, едва видя парня изопилены слез. Он качает головой. Тогда что это? Ужин. А в пузырьке он молчит. Скажи, пожалуйста. Меня хотят убить. Парень снова качает головой и тянет вперед под нос похлебкой и пузырек в другой руке. Это ведьма прислала?» спрашиваю с надеждой, но он никак не реагирует на мои слова. Только молча смотрит. Что ж, если это она, то я, конечно, выпью. Выхватываю пузырек из его руки и, выдернув крохотную пробку, нюхаю. Запах еще ужаснее, чем в этих казематах. Но какой у меня выбор? Если это зелье от ведьмы, то я каким-то чудом буду спасена. Если же это яд, то его так или иначе зальют мне в глотку. Ладно, выдыхаю. Встретимся на том свете. Выдохнув, закрываю нос и проглатываю содержимое пузырька. Я не чувствую ни вкуса, ни запаха, лишь ощущаю, как мгновенно слабеет мое тело, и, отпуская решетку, опускаюсь на пол». Буквально стекаю на каменное покрытие, и мне становится плевать, есть ли тут крысы. Я готова умереть, потому что ощущение слабости и тумана усиливается, и я уже не сомневаюсь, что меня отравили. А потом наступает блаженная темнота.